Глава 14 Лагерь людей в Межмирье Некоторое время назад Темнеет, пробормотал тучный парень, сидящий на скамье под открытым небом. Он щелкал семечки, а под ногами уже образовался небольшой холмик из скорлупы. Ага, надеюсь, не все так плохо, как говорил тот тип. Добавил еще более высокий и крепкий мужчина. Он тоже грыз семечки. О, а вот и тревога. И правда раздалась сирена. Люди засуетились, рации ожили и требовали вернуться на позиции, а еще всюду стали включаться лампы. В основном напольные, но было несколько деревьев, обвешанные новогодними гирляндами. Люди готовились к наступлению ночи и готовились тщательно. Они знали, что враг летающий, а ночью здесь весьма темно, поэтому подготовили приборы ночного зрения, тепловизоры и различные освещения. Вскоре парочка здоровяков вошла в одну из армейских палаток зеленого цвета. Там находились стойки с оружием, металлические ящики, шкафчики, стулья со столом и многое другое. «Опоздали!» — вырвался мужчина среднего роста и телосложения. Он был облачен в черную тактическую броню с усиленными элементами из чешуи, а еще выглядел недовольным. «Кость, так мы это, на западном берегу были!» — здоровяк пожал плечами. — Экипируйтесь быстрее. Мы не знаем, когда появятся монстры. Он указал на шкафчике у стены палатки. На каждом таком было имя того, чье снаряжение внутри. Здоровяки молча кивнули и принялись снаряжаться, подгоняемые старшим позванию. И вот они взяли автоматы, артефактное оружие, надели кольца и вышли из палатки. А там уже темно. — В смысле? За десять минут? — удивился самый крупный здоровяк и посмотрел на второго. «Кеш, а приборы ночного видения в такой тьме будут работать? Ни хрена же не видно!» «Мои не работают». Толстяк Кеша нацепил армейские очки и ничего не увидел за пределами освещенного участка базы. «Жор, а твои? У тебя поновее модель». «Пиздец!» — выругался Жор. «Ясно». Толстяк Кеша покрепче сжал автомат в руках и проверил, все ли с ним в порядке. Еще месяц назад он даже не знал, как его держать в руках, а теперь может разобрать и собрать, не глядя. Командир у них строгий, и за косяки прилетают весьма неприятные наказания. Приходится обучаться в бешеном темпе. «Ну что, товарищи, мы в пизде. Из палатки вышел среднего роста парень. Командование не предполагало кромешную тьму. Тут даже темнее, чем в жопе у негры. «Так что молимся, что атака на нас будет слабой!» А еще лучше, чтобы ее не... Не успел он договорить, как с неба опустилось белое чудовище с крыльями, как у насекомого. Оно приземлилось прямо на напольную лампу, которая тут же погасла. Благо рядом были еще. Миг и три вспышки вырвалось из трех стволов. И... Все, что ли? Удивился здоровяк Жора и рассмеялся. Так они слабаки! Сверху! прокричал Кеша и кинулся вперед, отталкивая товарища. Он понадеялся на свой навык крепкая шкура, но... — Ай, твою мать! Толстяк рухнул на землю, а на его плече и руке до да локтя красовались жуткие порезы, достающие до костей. — Ах ты сука! Жора выхватил длинный нож из ножен, что висели на поясе, и бросился на белую летающую тварь с открытой жуткой пастью. Но раздался выстрел, и мозги монстра полились наружу. — Идиоты! — растонял Константин. — Жора, оружие бери и тащи кешу в медпункт, а еще... В этот момент в небо запустили осветительную ракету, и люди увидели сотни белых чудовищ над собой. — Пиздец! — вырвалось у кости, и он открыл огонь по небу. — Там же, текущее время. — Рычал семиметровый гигант, но это скорее был предсмертный хрип. Туша лежала на земле, а рядом шесть таких же, но уже мертвые. «Похоже, их привлекают врата», — произнесла подошедшая девушка в желтом комбинезоне-костюме. Она изменила цвет комбинезона. Лему проще заметить и тяжелее спутать с белыми тварями. Тоже подумал. Артем обернулся к группе солдат, которые прикрывали парочку. «Пожалуй, мы останемся на охране врат, а вы идите». «Да что-то сыкотно! Молодой солдат, которому нет и 20 лет, скривил лицо от нежелания идти во тьму. «Можешь остаться здесь и охранять врата», — предложил командир отряда из 10 человек. С ними были ящики и коробки с изображенными на них светильниками, напольными лампами и, прочим, добром. Оставаться никто не захотел, и бойцы помчались к основному лагерю. Предварительно воздух выпустили три осветительных ракеты — Они взорвались в небе красивым фейерверком и на землю медленно посыпались шарики света. Тут же по небу ударили из автоматов и пулеметов, а Артем взлетел. Лена кинула ему автомат, что валялся недалеко, и три магазина. Активировав траекторию полета, парень открыл прицельный огонь, как по монстрам внизу, так и в небе, заодно осмотрелся. И если коротко, то дела плохи. Здесь не было ни одного капитального сооружения, лишь палатки до да шатры, а пожирателям плевать на них. Но вот причину, почему здесь так много этих уродцев, Артем не понимал. Правда, предполагал, что всему виной большое количество людей, включая прошедших инициализацию, так и врата. Слишком уж монстры зациклились на них. Перед приходом короля с Леной группа солдат с трудом отбилась от монстров и унесла раненого. До этого момента у врат постоянно находилась охрана. Артем же, паря в небе, палил одиночными, взрывая чудищем мозги. Навык показывал красную линию, говоря, куда полетит пуля. Поэтому обычно одного выстрела хватало, чтобы уничтожить пожирателя. И хоть траектория полета существенно утомляет и тратит магические силы, король, истратив магазин, перезарядился и продолжил стрельбу. Лишь на середине третьего магазина ему пришлось опуститься, так как уже руки дрожали, а из носа текла кровь. «Навык слишком сильно нагружал даже столь укрепленное тело с живучестью, равной 26. Правда, 10 очков давали снаряжением и имели существенно меньший эффект, чем полученные очками характеристик. «Спасибо». Парень присел, а Лена принялась использовать на нем лечение. Артем закинул в рот побольше монет и вздохнул, почувствовав облегчение. Правда, посидеть не дали, приближался разрушитель, но не долетел». В него прилетела ракета, а секунду спустя — вторая. Монстр рухнул где-то в районе недостроенных гигантских вентиляторов. Король подумал, что это ветровые электростанции, а Лена не стала его в этом разубеждать. Постепенно свет погас, и вновь воцарилась кромешная тьма. Благо, люди успели где-то заменить лампы, где-то поставить новые осветительные приборы, а где-то устроить пожар. Я быстро, посторожи, но не рискуй. Попросил Артем и вошел во врата, а после переместился в королевство. Но там ничего не изменилось, люди оборонялись, а твари постепенно заканчивались. Вскоре он вернулся на осколок людей и тут же увидел, как Лена сражается с шестью пожирателями. Ее прикрывали солдаты, но стрелять по летающим врагам и не попасть по девушке было тяжело. Так что от них лишь изредка слышались выстрелы. Лена же парила в воздухе и палила из автомата. Так было эффективнее, чем тратить силы на ножи. Правда, полет тоже отнимал немало сил. В этот момент что-то взорвалось, и Лена, испугавшись, дернулась, выронив автомат. Два пожирателя тут же бросились на нее, но прикрыли солдаты, и обе твари рухнули с простреленными крыльями, а король добил их. К сожалению, это был не конец, а лишь начало. Монстры продолжали пребывать, и сражения не утихали ни на минуту. Но также к людям постоянно шел поток подкреплений. Впрочем, казалось, что обратно уходит куда больше солдат. Как правило, они уносили с собой раненых. Также порой из арки выбегали солдаты и использовали осветительные ракетницы. И каждый раз начиналась бойня. Эти ракетницы искали по всему городу и даже области, неся в межмирье все, что находили. То же самое касалось различных ламп и осветительных приборов. Сражаться вслепую было попросту невозможно, впрочем, люди как-то это делали. Очень помогали фонарики, привязанные к стволу автомата, и различные костры. Кто-то догадался использовать зеркала для отражения света, и даже мобильные телефоны использовались как нагрудные фонари. Жить хотелось всем, так что приходилось импровизировать. И, к счастью, людей противники начали заканчиваться. Поэтому, когда угроза уничтожения лагеря миновала, Артем собрался покинуть это место. Но в этот момент к вратам подошла большая группа людей. Потрепанные, измученные и раненые. Так вот, кто тут буянил. Спасибо. Боец, облитый кровью, снял шлем, и Артем узнал командира ОППСа. Именно с ним парень говорил в магазине. Юли с Маргоп просили, Сочтемся. Король кивнул им и, обняв Лену за талию, вошел во врата, а после покинул торговый центр и вскоре они полетели к магазину. Монстры хоть еще и не закончились, но массированного нападения уже можно не ждать. По крайней мере, в прошлый раз была лишь одна волна. В королевстве к этому моменту были истреблены все белые твари. Поэтому Артем смог осмотреть повреждения города и своих воинов, что заняло несколько часов. «Это было тяжело». Стоило королю вернуться в тронный зал, как к нему подошел Чев. Тот все еще был в доспехах и не планировал их снимать до самого рассвета. Страшно представить, что будет следующей ночью. Возможно, в следующий раз обойдется. Та гигантская тварь лишь чудом долетела до нас. Теперь же мы существенно выше, а когда закончится ночь, проверим, насколько высоко можем подняться, без вреда для здоровья. Экономика королевства. Казна. 66.559. 559, налоги 272, золотая шахта 120, иной доход 0, расход минус 50, итого 341. Хм, доход с территории уменьшился вдвое, значит здесь существенно ниже концентрации жизненной силы. Король вернул планшет в свой кабинет и задумался, но его мысль озвучил Чов. Значит, на этой высоте острова держится в основном за счет либо сильной растительности, либо сильных чудовищ. Вероятно, с рассветом посмотрим на эти острова и их обитателей, а пока предлагаю идти спать. Оставим лишь дежурные группы. Магам тоже можно пойти отдохнуть. И Артем кинул взгляд на миру, вышедшую из лазарета. Она выглядела бледноватой из-за истощения. «Маги нас сильно выручили, пусть они и слабые, низкоуровневые, также целители. Монет у нас теперь много, будет бессмысленно их вот так хранить. Лучше вложимся в людей». «Но целителей так просто не найти», — подошла уставшая девушка. Я придумал способ. В руке короля появилась книга навыка. «Первая помощь? У меня она максимального пятого ур... Поняла!» «Этот навык даст необходимый минимум, чтобы изучить целителя». «Да, так что с утра надо заняться этим». Вскоре король привел себя в порядок, переоделся и в течение часа лечил раненых. А после рухнул в кровать, где обнаружил сразу трех женщин. Благо кровать была достаточно большой и очень удобной, поэтому Артем сразу же уснул. Спал он крепко и весьма долго, аж 12 часов, Вот только когда проснулся, за окном все еще была кромешная ночь, без намека на рассвет. Будить женщин он не стал и, умывшись, спустился в столовую. Людей там было немного, замок еще спал. Ночь будто вводила людей в спячку. Все же она приходит лишь раз в месяц, и вместе со страхом чудовищ на живых нападает жажда сна. Жители Межмирья хоть и адаптировались к миру, где постоянно светит солнце, но все же на уровне инстинктов в них осталось понимание, что ночью нужно спать. Поэтому те, кто выспался и сейчас находился в столовой, прямо сияли от силы, что переполняло их. Ночь и сон позволили им отдохнуть как следует впервые за месяц. После плотного завтрака король проверил замок, погулял снаружи и убил парочку залетевших пожирателей. Но только Артем собрался наведаться к раненым, как вдруг вспомнил про магазин. Он уже должен был быть открыт. Не факт, что он теперь вообще откроется. Пробормотал парень и вошел в лазарет. К его удивлению, больше половины больных уже не было. Почти полтора часа он провел с больными и получил несколько единиц опыта для навыка «Целитель». А после его сменили Лена и Мира. Девушки лишь недавно проснулись, но уже позавтракали. Тогда Артем перенесся на землю в свой магазин. — Ну, привет! — улыбнулся он, увидев трех мужчин в торговом зале. Те осматривали витрины и ругались, а, услышав неизвестный голос, резко обернулись. У одного был пистолет, у второго меч, а третий пламенем зажег свои ладони. — Это Артем! — выкрикнул один из них, и тот, который с пистолетом, открыл огонь. Вот только пули ударились о магический купол, который кольцо Церанга создало на 3 секунды. Маг попытался выпустить пламя, словно огнемет, а последний боец сверкнул мечом и помчался на Артема. Но тот перенес копье, активировал навыки, включая рывок, и трое упали на пол, а с ними и монетки. Но... А это интересно. Похоже, мне везет. Или... Артем подобрал кристалл навыка, и на него снизошло озарение. Вот оно что! На земле повышенный шанс получения наград, и не только с монстров. Кристалл навыка «Заряженный удар» ранг D, уровней 10. Описание. Используйте свою магическую силу, чтобы сделать следующий удар вашим оружием существенно разрушительнее. Отлично. Этого нам и не хватало. Далее Артем перенес тела, проверил магазин и обнаружил, как враг попал внутрь, через окно третьего этажа. Они спустились с крыши, разбили окно и проникли внутрь. А как они оказались на крыше — отдельный вопрос, ответ на который обязателен к нахождению, иначе безопасность магазина будет под вопросом. Закончив осмотр, король немного посидел в интернете, почитав последние новости, а там ничего хорошего. Где-то в Техасе, штат США, начался бунт, и он грозится переброситься на все города штата. Люди взбешены драконовскими законами, введенными на прошлой неделе. Они обязуют местных жителей отдавать правительству все добытые монеты. Иначе людей ждут серьезные последствия, вплоть до уголовного преследования и даже казни за сокрытие монет от государства. Правительство, конечно, обязалось платить за каждую монету, но по плавающему курсу, который сейчас равняется 50 долларам. И он все падает и падает. Впрочем, это был лишь один из многих законов. Но больше всего людей взбесило наплевательское отношение к простым людям. Маленькие городки и поселения были брошены на произвол судьбы. Людям приходится самим защищаться. И после того, как у них начали отбирать еще и монеты с артефактами, люди психанули. Мол, чем нам монстров убивать? Долларами? У них хотя бы чудовищ не так много. У нас в лесу их уже больше, чем обычного зверя. А что в Африке творится? Молодой король покачал головой и зачитал заголовок. Пришельцы напали на город и забрали всех его жителей. А это уже опасно. Но какой смысл? Рабы или жители? Артем вскочил со стула, и ему захотелось кулаком проломить стену. «Если у пришельцев есть свой мир, то они могут похитить землян и переправить к себе, поддерживая численность разумного населения. Если это так, то нас ждут проблемы и полное вымирание Африки. Проклятие!» Выругавшись, Артем вернулся в королевство и нашел Клода. то сейчас был в лазарете, а с ним мира. «Ваше Величество!» Обрадовалась девушка и засияла, увидев короля. Седой мужчина слегка поклонился. «А мы и пополняем количество целителей». «Хм, почему-то я сразу про вас». Артем окинул взглядом старика, что выглядит на 40 лет. Его волосы были седыми, но тело как у тридцатилетнего. Крепкое, здоровое и полное сил. Все же не зря он использовал на себе свою секретную сыворотку. «На всякий случай я изучил первую помощь до пятого уровня». И правильно сделал. Эти знания очень помогли. Но вы ведь пришли не ради этого, спросил Клод. Да, нужно новое интервью. Понял. Он посмотрел на раненых. В принципе, все в стабильном состоянии, поэтому я свободен. Хорошо, тогда подготовим место и можно приступать. Король ушел организовывать людей. Нашел сестер Синицыных, выдал задачу, после чего натаскал в тромный зал целую гору пожирателей и разрушителей. Для антуража. Одного из них положил на бок и пасть ему раскрыл, а глаз мертвой твари был уставлен точно на камеру. На этого монстра король и усадил Клода, а рядом с ним поставил миру в ее сексуальном наряде и тифу, что была грозна и впечатляюща в своей кожаной броне. Несколько часов спустя. Торговый центр. Комната для отдыха бойцов в Шопс. — Как же я... Простонал здоровяк Жора и рухнул на диван. «Девчат, у меня Вава. Пожалейте меня!» Он вытянул руку, и на запястье виднелся пластырь. «Эх, дурак!» Вздохнула Марго. У нее были круги под глазами, а в руках кружка кофе. Девушка не спала всю ночь, впрочем, никто не спал. В межмирье все еще шли бои, хоть и вялые, но никто не смел расслабляться. «Могу поцеловать ранку». «Но тогда с тебя ужин в ресторане, после которого я тебя продинамлю. Как тебе такой вариант?» Честно призналась Юля. Жора же посмотрел на двух шикарных блондинок в черной форме и вздохнул. Только он открыть рот, чтобы отшутиться, как открылась дверь, и внутрь влетел Константин. Он кинулся к телевизору и начал искать нужный канал. «Кость, что-то слу...» Заговорила Марго, но была перебита. «Смотрим, молча смотрим». — указал он на телевизор. «Таким образом, пока вы не способны объединиться, пришельцы, появившиеся в Африке, воруют ваших людей, тем самым спасая свой мир от уничтожения», — говорил седой мужчина, сидящий на белой твари с огромным глазом. Но понимали его лишь системщики, для остальных были субтитры. Я, к примеру, он поднял телефон, на котором была статья об инциденте в Африке. «Могу получать любую информацию». Что мешает это делать другим пришельцам? Мужчина замолчал, а камера приблизилась к телефону, чтобы прочитать название статьи и интернет-ресурс, что ее выложил в сеть на своем сайте. И еще, что я хотел вам сказать. В моем родном мире первое время тоже часто попадались шкатулки и сундуки с сокровищами. Но огорчу вас, это лишь временно. Вероятно, в течение месяца, максимум двух, шанс получения награды существенно снизится а получение навыка при нециализации станет крайне редким явлением. — Не теряйте время, дураки! Охотьтесь! Становитесь сильнее! — заговорила Тифа, после чего скрестила нижние руки и отвернулась. — В общем, пожалуй, это все, что я хотел сказать. Искренне надеюсь, что ваш мир выстоит. И, когда это случится... Клод устало вздохнул и продолжил. Скажу честно, такие, как мы, очень хотели бы, чтобы вы приняли нас. Тех, кто остался без родного мира и вынужден влачить жалкое существование в межмирье. На этом моменте видео завершилось, и появилась студия одного из новостных каналов. Ведущие тут же принялись обсуждать видео, но людям из ОППС было не до них. Они переглянулись, и Константин простонал. — Блядь, теперь куча дебилов попрется убивать монстров, пока не поздно и начнут дохнуть, как мухи. — Зато те, кто выживет, станут сильнее, — пробормотала Юля и поднялась. — Ты куда? — удивилась Марго и тоже встала. — Пойду отосплюсь, а после на охоту. — Чур я с вами, и за каждое ваше спасение получу поцелуй. — ожил Жора и встал с дивана. — Посмотрим, посмотрим. Блондинки коварно уставились на здоровяка и заулыбались.